Глава 19. Да оцепили полдеревни, громко рассказывал Никитич на площадке для курения. Там тусовались абсолютно все мужики, абсолютно из всех офисов, даже те, кто не курил. Законный способ выпить чашечку кофе на относительно свежем воздухе. Кто же откажется? Никитич пил уже, кажется, пятый кофе за утро и всё громче рассказывал свою историю, которая обрастала все новыми и новыми подробностями. «Да фиг его знает, почему без одежды?» Очень натурально кривился он. «Наверное, свои же и сняли. Ты же этих бомжей знаешь. Даже трусы из трупа снимут. Чего добру пропадать?» Он брезгливо сплёвывал на газон под одобрительное гудение коллег. И не коллег. Ой, ну кто там может быть еще, если не бомж? Снисходительно отвечал он на вопрос о личности. Не, ничего при нем не нашли. Вообще ничего. Грязный, окалевший мужик. Рост средний, возраст средний, внешность типичная, славянская, хмыкал майор. Из всех примет одно пятно родимое на спине. Он глубокомысленно отхлебывал кофе в тот момент. «Форма у этого пятна еще какая-то интересная». Тёр он переносицу или чесал затылок. «Ща, погодите, мне ж говорили». «Не ромбом?» На шестой раз спросил его из толпы куривший мужик с ментоловой сигаретой. «О, точно!» — аж вздрогнул Никитич. «Ромбом!» Прищурился, внимательно всмотрелся в говорящего. Предыдущие пять раз Андрей называл крест, круг, сердечко и еще что-то, что, что позволяла его фантазия. Этого с ментоловой сигаретой Никитич видел тут первый раз. Рост примерно 180, волосы темно русые глаза карие, на левой щеке родинка под щетиной. Сигарету держит в правой руке, на мизинце кольцо-печатка. Одет неброско, костюм недорогой, сверху пуховик. Чья-то шестерка. «А ты откуда про ромб знаешь?» Подозрительно прищурившись, спросил майор смельчака. «И подумал, что вот если тот сейчас скажет, что ищут мужика, неважно кого, так, просто мужика» что на руке шрам, а на спине ромб. Вот если этот в дешёвом костюме сейчас так ответит, то, скорее всего, это удар в молоко, потому что чибисы действительно уже ищут. Тихо, между своими, но ищут. По охранникам примета расползлись. Но мужик с печаткой на мизинце еще раз затянулся, выкинул недокуренную сигарету и беззаботно ответил. «Да я так! Просто предположил!» Засунул руки в карманы и, посвистывая, направился в сторону гаражей. А Никитич в этот момент достал телефон и написал шефу. «Всё, Гох, я уехал!» Вышло, конечно, фамильярно, но, в общем-то, у майора был выходной. Он просто предупредил Михайловского, что поотирается тут по личным делам. Никитич шумно вздохнул, выкинул стаканчик отвернулся от гаражей и тут же взглядом дал указание одному из своих архаровцев. Вышкаленный парень понял майора без слов. С умным встревоженным видом пробежал мимо в указанном направлении. «Ну ладно», — пожал руки майор знакомым, — «пойду шефу тачку готовить. Жена у него болеет», — скривился Соколовский. «Надо проведать дамочку». И под ироничные смешки тоже прошествовал в гараж. В свой. За тачкой. черная Тойота Камри v 372 rn прозвучала у майора в наушнике. «Выезжает в сторону Ленинградки». Никитич одобрительно хмыкнул и завел мотор. Из гаражей в сторону Ленинградки выехали неприметный серенький «Хёндай» с забрызганными номерами. За ним спустя минут десять белая черри. Машины быстро нашли черную Камри и пристроились в соседнем ряду наискосок. Водители, словно нехотя, толкались в сторону одного из самых загруженных московских шоссе. «Это точно моросейка!» — Ленка стояла, словно статуя, и смотрела на старенький особняк, в котором сейчас находилась какая-то федеральная служба. У крыльца стояла охрана, то и дело мимо двух дам пробегали молодчики в форме. Марийка, к своему стыду, совершенно не умела ориентироваться в звездах и лычках, но по лицам и выправке входящих видела, что люди они тут непростые. — Лен, — скривилась она, — это точно моросейка, а у твоего Ивана точно просто сны. — Не может быть тут никакой квартиры! — убеждала она подругу, перекрикивая машины. — Не может! Ленка хмурилась, но уходить не хотела. «А пятнадцатый?» — крутила головой, не теряя надежды. «Что пятнадцатый? Ну что пятнадцатый?» Откровенно злилась Марийка, жутко не любившая Москву за ее суету и вечный шум. «Вот пятнадцатый, через дорогу. Ресторан там». «Марий, пошли посмотрим», — жалобно посмотрела на нее Ленка. «Ну я тебя прошу, но если там тоже квартир нет, то просто поедим». «Просто поедим?» — хмыкнула Ленка. — В центре Москвы? Но Ленка так скривилась, что Марийка поняла — сейчас заревет. Вздохнула, подхватила подругу под руку и потянула к переходу. — Передаю наблюдение, — прозвучало в наушнике Никитича. Он не мог сорвать с постов всех, кого хотел, поэтому «Тойоту» вели всего две машины. В одной он сам, а во второй его любимец Санёк. Сейчас они уже съезжали с трёхи, и, как это неудивительно, удивительно, поток шел достаточно быстро. Приходилось часто меняться, чтобы не примелькаться в зеркалах заднего вида. Никитич понимал, что шансов мало, но он должен был попробовать. Вообще, он бы на месте этого в пуховике просто позвонил бы или написал. Но очень было похоже на то, что шестерка хотела выслужиться и доложить ценную информацию непосредственно шефу, лично, чтобы выделиться, чтобы оказаться замеченным. По телефону-то что? По телефону передашь своему начальнику, свой начальник своему начальнику. Так никто и не узнает, кто в конторе самый ценный работник. А вот если приехать лично... Соколовский и мечтать не мог, чтобы ему так повезло. Не верил до последнего. Но, похоже, оно. Камри, неаккуратно подрезав какое-то такси, в очередной раз перестроилась и нагло припарковалась у шикарного здания на забронированных для работников местах. Никитич замер у обочины напротив. Мужик, который курил с ним на площадке, выскочил и, не оглядываясь, взмыл вверх по лестнице. Явно спешил. Майор стиснул зубы. В здание идти нельзя, но... Тут расположены всего семь офисов. Всего семь. «Я тебе говорю, тут никто не живет. Уже всерьёз рассердилась Марийка. «Этот центр. Здесь шумно, душно и противно. Человек с деньгами купит себе дом за городом. Нет тут квартир». «Простите!» Очень вежливо обратилась Ленка к официанту, подавшему им чай с десертами. «Мы — литераторы, пишем книгу об исторических домах Москвы. Вы знаете, что здесь сейчас находится?» «Ну вот мы — да салон красоты, а с торца — магазин штор», — пожал плечами официант. «А люди тут не живут?» — потеряв надежду, уточнила Лена. «В 15-м доме жилых помещений нет. — скривился парень. — А вот во дворе стоит дом 15А. Этого хватило подругам, чтобы бросить свои эклеры и понестись рассматривать окна дома 15А. Красивый четырехэтажный особняк. Фасад в стиле купеческих домов XIX века. Но видно, что здание претерпело капитальный ремонт и, скорее всего, реконструкцию. Две деревенские барышни стояли и грустно смотрели на окна. Войти в подъезд не было никакой возможности. Ни вам дворников, ни консьержей. Ленк аккуратно толкнула подругу в бок локтем Марийка. — Мне кажется, ты сделала все, что могла для этой мифической Юли. — Ну, — тяжело вздохнула та, — наверное, ты права. — Пошли кивнула на выход со дворов Марика. Пошли, обреченно согласилась Елена. Они развернулись, нашли взглядом нужную арку. И тут за их спиной хлопнула дверь. Юлия Петровна! Юлия Петровна! Красивая, уверенная в себе женщина с хмурым сосредоточенным лицом, быстрым шагом удалялась от бежавшего за ней пожилого мужчины. «Можно подумать, я прошу вас найти иголку в стоге сена». Зло бросила ему она, не оборачиваясь. «Но Юлия Петровна...» «Простите», — бросилась на перерез этой даме Ленка. Дама резко прижала сумку к груди. Отпрянула. Марийка, не успевшая удержать подругу, уже приготовилась ретироваться, но Ленка не удержалась. «Простите, а вы Юлия, и вы живете в этом доме?» «С совершенно деревенской наивностью!» — спросила она даму. «Кто вы такая и что вам нужно?» — нахмурилась еще сильнее дама. «Извините, а вы не узнаете эти часы?» И Лена достала из кармана простенького пуховика наручные часы, которые она сняла когда-то с руки Ивана. Часы стоимостью несколько миллионов долларов.